Глава 47. седьмая «Принцесса Александра!» Ласково позвали меня, и пришлось разлепить глаза. У постели стояла миловидная франская девушка с заплетенными косами в розовом воздушном платье. «Кто вы!» — прохрипела я сонным голосом и сморщилась от яркого света, бьющего в витражные окна. Отчаянно хотелось подольше поспать, побыть еще недолго в забвении, чтобы не думать об Амире. Стоило скинуть морок сна, как мысли тутчас понеслись к нему, сердце больно сжалось в груди и невозможно стало дышать. Чувства, расцветающие в душе, волновали, словно я никогда и не жила прежде. До того, как встретила этого гордого, властного дракона. Жадно ждала новой встречи, ведь сегодня новые испытания, и мы встретимся, правда? Я Бейна Салия, ваша помощница, фрейлина, как говорят по-вашему. поклонилась мне девушка, вырывая из волнующих мыслей. Девушка мне сразу понравилась. Почтительная, но не стелится ковриком. Лицо вдумчивое, в глазах читается ум. Кстати, о глазах. Саллия не сводила взгляда со спящей у меня под боком Зуру. Но на лице Фрейлины не было ни укора, ни возмущения, только умиление. Малышка пришла ко мне ночью, тихонько провела по волосам девочке. «Вы добрая женщина-принцесса», — поклонилась Салли, отведя взгляд от мимолетных ласк, которые я дарила ребенку. «Я там приготовила вам купальню и чистую сорочку. Ваша мама, королева Силиция, просит вас спуститься через час к завтраку, а через два часа нужно выезжать в главный дворец на испытание». Саллия протараторила слова, уставившись на узор пушистого ковра, которым был устлан пол, поклонилась и скрылась в дверях ванной комнаты. Странная девушка, ковров, что ли, не видела. Я осторожно выбралась из постели, не желая разбудить зуру. Мармеладка уже не спала, лежала на краешке кровати, в ожидании, когда я поднимусь, спрыгнула вслед за мной и засеменила в ванную. Салия стояла передо мной с мочалкой и мыльными цветками, местное подобие пенки для ванны, с естественной ароматизацией. Бейна Сале, дайте это мне, я совсем сама справлюсь, а вы можете пойти посидеть... кивнула в сторону своих главных апартаментов. «Королева Селиция дала мне указание, и сказала...» «Знаю, милая...» Я мягко взяла из рук девушки мыльные цветы и мочалку. «Моя мама все еще считает меня несмышленой девочкой. Но, поверьте, нет необходимости натирать мне спинку. Я могу сама...» «Я вам верю...» кивнула Салия. «У меня к вам есть одна небольшая просьба. Сможете выполнить?» «Я за этим здесь...» чтобы выполнять ваши просьбы и помогать вам. Просто, пожалуй, плечами девушка. На завтрак меня наверняка будут кормить кашей, которую невозможно есть. Принесите мне, пожалуйста, какой-нибудь нормальной еды. Я зверски голодна. Можете сказать, что для моего Регана. Пожалуйста. На завтрак от дракона после произнесенной Лизы фразы «Может, ей не понравилось» я не рассчитывала даже в самых смелых снах. Поняла, сейчас сделаю принцесса Александра, улыбнулась девушка и направилась к двери. Бейну Салия! окликнула девушку. Называйте меня Александра, без принцесса, а можно просто Саша, когда никто не слышит. Тогда и вы называйте меня просто Салия без Бейну. Лицо девушки озарилось дружелюбной, располагающей улыбкой. И можем на ты, если не против? Я не против, Саша, кивнула Салия. «Ну, я пошла, достану тебе что-нибудь поесть вкусненького». Девушка поторопилась к дверям. «Спасибо, и да, сале, Реган много ест, очень много. Какой прожорливый Реган!» Мы обе поглядели на маленькую мармеладку, сидевшую на полу, переглянулись и расхохотались. испеченная Фрейлина покинула покое, и я улыбнулась. «Наконец, мне нормальный человек попался. Может, мы подружимся?» Подруги мне тут в чужом мире не хватало, как воздуха. Саллия вскоре вернулась с большой порцией нарезанного мяса, горячих лепешек из слоеного теста, сладких оладьев, пиалки с медом и пучком нежной ароматной зелени. Зуру как раз проснулась, и я предложила позавтракать втроем, то есть вчетвером с мармеладкой. Фрейлина угощала Зуру и подолгу засматривалась на ее лицо. Я неосознанно рассматривала их обеих и находила много общего. Одинаковый оттенок шоколадных волос, разрез глаз, форма носа. Да ладно, ничего необычного, все феранцы выглядят одинаково. «Саша, а какое у вас, то есть у тебя, сегодня представление для царя Амирхана?» с улыбкой спросила Салия. «Ам, а я же должна буду что-то рассказать?»